Кто делает революцию? Революционеры. А где же революционеры? Они в Швейцарии. Новость о свершившейся в Петрограде революции оказалась самой потрясающей неожиданностью в жизни главного революционера России Владимира Ильича Ленина. За полтора месяца до февральских событий Владимир Ильич, уже одиннадцатый год комфортно эмигрантствовавший в Швейцарии, выступал перед социалистической молодежью в Цюрихе. Завершая свою речь, сорокасемилетний революционер произнес, «Мы, старики, быть может, не доживем до решающих битв грядущей революции, но молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить». Надежда Константиновна Крупская в воспоминаниях отмечает, что Ильич сказал это с затаенной грустью. Когда же через несколько недель грянула та самая революция, которую так искренне не ожидал увидеть своими глазами Владимир Ильич Ленин, его супруга снова пишет. «Сон пропал у ильи с того момента, как пришли вести по революции. Как только мы узнали о событиях в Петрограде, Володя не находил себе места, бегал, разговаривал сам с собой, строил огромные планы. Ничего не ведал и «революционер номер два», Лев Давидович Троцкий, живший также в эмиграции, но в Америке. Революционные события в Петрограде привели и его в состояние полнейшего недоумения. Троцкий вспоминал. 23 февраля было Международным женским днем, 8 марта по новому стилю. Его предполагалось в социал-демократических кругах отметить в общем порядке собранием речами-листками. Накануне никому в голову не приходило, что женский день может стать первым днем революции. Ни одна организация не призывала в этот день к стачкам. Видно, что товарищу Троцкому даже как-то неловко. Революция, а вершится без революционеров. А вот интересное свидетельство Виктора Михайловича Чернова, лидера революционной партии эсеров, бывшей в России значительно более многочисленной и популярной, чем большевики. Самые квалифицированные силы революционной демократии находились тогда в далекой ссылке или еще в более далеком изгнании. Так что же в конце концов вообще происходило? Революция до оснований сотрясла Россию, но при этом без участия известных всем нам революционеров? Или все случившаяся череда роковых совпадений? Можно сколько угодно рассуждать на тему «случайности народного взрыва», Но напомним слова человека, не понаслышке знавшего, что такое политическая реальность. Президент США Франклин Рузвельт сказал, «В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Кем задумано? Мы особо остановимся на факторе влияния иностранных держав на переворот в России. Остановимся весьма подробно. Но совсем не для того, чтобы списать все наши беды на внешнего врага. Как незначимо было влияние англичан и немцев, какой бы ненавистью ни пылали к царской России профессиональные революционеры эмигранты, но вина за трагедию, происшедшую в нашей стране, лежит не на них. На протяжении всей истории внешние силы периодически подталкивают и будут подталкивать Россию к тому, чтобы в нашей стране включились механизмы саморазрушения. Но у России есть один секрет. Извне запустить механизмы ее поражения невозможно. Только изнутри. Россия может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров, чеканно и на все времена определил гениальный военный мыслитель Карл фон Клаузевиц. Ему была хорошо известна наша страна. Он служил офицером русской армии во время наполеоновского нашествия.